«Вы волшебник!» — прошептал изумленно Цвет, рассматривая свой месячный по семейным надобностям отпуск, подписанный председателем и скрепленный экзекутором. И даже почерк текста чуть-чуть походил на почерк самого Цвета, хотя Иван Степанович сейчас же подумал, что все каллиграфические рондо схожи одно с другим. «И насчет денег не беспокойтесь». Мой долг, это уж так водится у нас адвокатов, судить вас взаимообразно необходимой суммой. Разумеется, под самые умеренные проценты. Будьте добры пересчитать. В этой пачке ровно тысяча. Нет-нет, вы уж потрудитесь послюнить пальчики. Деньги счет любят. А вот расписка, которую я заранее заготовил, чтобы не терять напрасно дорогого времени. Черкните только. Иван цвет. И дело в шляпе. Цвет был ошеломлен. — Вы так любезны и предупредительны, что я... что я... правы, я не нахожу слов. Сущий вздор! — фамильярно, но учтиво отстранился ладонью тофель. Пара пустяков. А вот теперь, когда формальности покончены, осмелюсь преподнести вам еще один сюрприз. Из портфеля... Прежним чудесным способом появились два картонных обрезочка. Это билет первого класса до станции Гарынищи, а это плацкарта на нижнее место. Билеты взяты на сегодня. Поезд отходит ровно в 11:30. Пара конный извозчик дожидается вас у подъезда. «Вам, следовательно, остается только положить в карман паспорт и записную книжку, надеть шляпу, взять в руки тросточку и затем...» «Андям, андям, мёкар!» — пропел очень фальшиво козлиным голосом Тофель. «А с вашего разрешения я пособлю вам уложиться». «Ах, что вы, помилуйте, ради бога!» — смутился Цветка. Лицо Тофеля сморчилось шутливой, но весьма отвратительной гримасой. «Экай выщепетельный какой! Но в таком случае не откажите уж принять от меня небольшой дорожный подарочек, вот этот саквояж. Нет-нет, убедительно прошу не отказываться. Я нарочно выбирал эту вещицу для вашего путешествия. Вы меня обидите, не приняв ее. Подумайте, ведь я с вас заработаю немалый куртаж». «Спасибо», — сказал Цвет, — «прелестная вещь». Он чувствовал себя неловко, точно связанным, точно увлекаемым чужой волей. Минутами неясная тревога оморочала его простое сердце. «Какая изысканная заботливость со стороны этого чужого человека!» — думал он. «И как поразительно скоро совершаются все события!» «Право! Точно во сне!» «Или я и в самом деле сплю!» Нет, если бы я спал, то не думал бы, что сплю. И лицо, лицо, где же я его видел раньше? Ну, как все необыкновенно, — сказал он из глубины шкафа, где перебирал свои туалетные принадлежности. Если бы мне вчера кто-нибудь предсказал сегодняшнее утро, я бы ему в глаза рассмеялся. Он медлил. Но Тофель с дружеской настойчивостью, одновременно почтительный и развязной продолжал подгонять его: « Ах, молодой человек, молодой человек! Как мало в вас предприимчивости! Впрочем, и все мы русские таковы, с развальцей, да с прохладцы, до да соглядочкой, а драгоценное время бежит, бежит, и никогда ни одна промелькнувшая минута не вернется назад. ну Живо, по-американски, в три приема. Ваши новые ботинки за дверью. Я попросил горничную их вычистить. Вас, может быть, удивляет, что я вас так тороплю. Но, во-первых, я и сам не имею ни секунды свободной. Вот провожу вас, и сейчас же мне надо скакать в уезд по срочным делам. Волка ноги кормят Ничего-ничего, одевайтесь при мне без всяких стеснений. Я мужчина. А во-вторых... Сами посудите, что выйдет хорошего, если вы проконетелитесь в городе несколько лишних дней. Ведь теперь уже всем вашим знакомым и множеству незнакомых известно через экзекутора, освалившимся на вашу голову наследстве. «О, мне хорошо известна человеческая натура!» Начнут клянчить взаймы, потребуют вспрыснуть получку. Добрые мамаши взрослых дочерей устроят на вас правильную облаву с загоном. Вы — человек слабый, мягкий, уступчивый, хороший товарищ. Еще завертитесь чего доброго, наделаете долгов. Я знаю такие примеры. А тут еще подвернется какое-нибудь этакое соблазнительное увлечение, вроде красотки из кондитерской, как та, помните? полная блондинка за прилавком у Дюмона, первая от окна с сапфировыми глазками. «Право! Слушайте вы меня, старого воробья! Я худо не учу, тем более, что вы с первого взгляда внушили мне самую глубокую, можно сказать, отеческую симпатию. Вы только не обращайте на меня внимания, укладывайтесь, укладывайтесь, а я тем временем передам вам кое-какие нужные сведения». — Простыней и подушек, пожалуйста, уж не берите с собой. Все дадут вам в спальном вагоне, а в усадьбе есть много прекрасного тонкого голландского белья, и сорочек много не надо, две-три перемены. Возьмите мягкие фантазии, немного платков и носков. Прескверная у нас привычка путешествовать с целым караван с РМ. По этой примете всегда за границей узнают русских. Берите только то, что уместится в саквояж. Остальное лишнее. Едете всего на два, на три дня. Ну, так слушайте же. И менее, правду говоря, хотя и не заложено, но в страшном забросе. Триста с небольшим десятин. Из них удобной земли полтораста. И ту запахали дружественные поселяне. Владение обставлено сотнями идиотских неудобств. Через полосица. Рядом теншевые наделы. До сих пор существует не только сервитутное право, но даже в силе какая-то, черт бы ее побрал, улиточная запись. Нет, совсем серьезно, уверяю вас, что есть и такие юридические курьезы. Мое мнение, землю надо продать. Возиться с ней — это, как говорят поляки, более «змраду як потехи». Тут не только вы с вашей полной неопытностью, но даже первый выжиг, как улак-практик, сядет в калошу. Вы выбираете галстуки. Советую вам этот, черный с белыми косыми полосками. Он солиднее. Остается усадьба. Она велика, но мрачна и на сыром месте. Фруктовый сад стар запущен и выродился без ухода. Инвентаря никакого. Дом сплошная рухлядь, гнилая труха. Деревянная, источенная червями, двухэтажная постройка времен Александра I с кривыми колоннами и однобоким бельведером. На него дунуть рассыплется. Стало быть, и усадьбу по боку. «Вы только осмотритесь там на месте, а я уж здесь, будьте покойны, приищу вам невредного покупателя». Вряд ли вещи сколько-нибудь ценные найдутся в доме. Все хлам. Осталась там небольшая библиотека, но она вас мало заинтересует. Все больше по оккультизму, теософии и черной магии. Ведь вы человек верующий. Тофель, не оборачиваясь, кивнул головой назад на образа. И, должно быть, от этого движения судорога скрутила ему шею, потому что он болезненно сморщился». И вам, такому свежему, милому, не след, да и будет скучно заниматься сумасбродной ерундой. Вы лучше эту пакость сожгите, а? Право, сожгите. Я говорю из чувства личной горячей симпатии к вам. Обещаете сжечь, да? Хорошо. Ну, дайте же, дайте мне слово, прелестный, добрый Иван Степанович. «Даю, даю. Сделайте милость». «Господи!» — издал ходатый горлом странный трескучий звук. «Что с вами?» — заботливо спросил цвет. «Ничего. Не беспокойтесь». Немного поперхнулся. Что-то попало в дыхательное «Ну, вы, кажется, готовы. Так едемте же. На вокзале у нас еще хватит времени слегка позавтракать и распить за здоровье нового помещика бутылочку померисек. Нет уж, вы выходите первым. Я за вами. по румынски Вот так». Через час этот энергичный, всезнающий, все предвидящий делец услужливо подсаживал Цвета на ступеньки вагона первого класса. В последнюю минуту как-то само собой очутилась в его руках изящная небольшая плетеная корзиночка. Подавая ее вверх, в руки Цвета он сказал с приятной улыбкой — «Не откажитесь принять. Это так дорожная провизия. Немного икры, рябчики, телятина, масло, яйца и другая хурда-мурда. И парочка красного мутон-ротшильд». «Не поминайте же лихом. Ждите от меня телеграммы. А если будет надобность, телеграфируйте мне сюда, в Бельвью. До свидания. Не хочу затруднять нелепым ожиданием у вагона. Мои комплименты». И галантно поцеловав кончики обтянутых черной перчаткой пальцев, он скрылся в толпе.